Эгрини взял у княгини Перо и начал писать письмо доктору. сен собралась было уходить, но в дверях остановилась и сказала. Фредерик, представим себе самое худшее. Ну, положим, Адриена отправилась бы сегодня за девчонками маршала Симона. Ну и? Ведь она может уже их там не найти. На это нечего надеяться. Приказания Родена не могли быть еще исполнены. Mm. Слишком скоро было бы исполнение этого приказа. Да и вообще, мы давно бы об этом уже знали. Это верно? Да. Ну так пишите же доктору, пишите. Хорошо. Я пришлю к вам Жоржа, он и подаст письмо. Смелее, Фредерик, справимся же мы, наконец, с этой неукротимой девчонкой. Андриана, Андриена... Андриена. Дорого же ты поплатишься за свои дерзкие насмешки и за те муки, какие мы теперь из-за тебя переживаем. Вот именно муки. Подождите меня здесь, Аббат. Я сообщу вам, что означает посещение комиссара, и мы вместе вернемся в кабинет. Хорошо. Княгиня де Сен-Дизье вышла. Де Гриньи принялся быстро писать дрожащей от волнения рукой. После ухода тетки Абата Адриена осталась в кабинете с доктором и бароном Трипо. Нельзя сказать, что молодая девушка нисколько не испугалась, когда доложили о приходе полицейского комиссара, потому что, как и боялся Агриколь, чиновник пришел просить разрешения на право произвести обыск в особняке и, главным образом, в павильоне, чтобы найти молодого кузнеца, который там и скрывался. Хотя тайник казался ей надежным, Адриена не могла отделаться от чувства страха и тревоги. В поисках поддержки она подошла к доктору Болинье и заговорила с ним тихим, нежным и ласковым голосом. «Мой милый доктор, мне надо вам сказать два слова. Отойдемте к окну». «Я к вашим услугам, мадемуазель». «Трипо!» Боявшийся как огня мадемуазель де Кардавиль, не имея теперь поддержки в абате, был очень рад, что ее отвлек Блинье. Чтобы не утратить присутствие духа, он снова пустился в изучение висевших на стенах картин.